Князь Иван Юрьевич пишет ко мне из Киева, чтоб я о обидах тамошних здесь жаловался, ибо уж приходят нестерпимы. А здесь сколько жалоб не приносить, то исходательствовать только что назначат комиссаров для разводу пограничных ссор. А когда съедутся, то Бог весь, а между тем обиды как чинятся, так чинятся. К тому же интересован каждый шляхтич в наших обидах. «Понежи, беглые наши русские, почитай, у всякого есть». Греческого ж исповедания церквей множество в партикулярных шляхетских добрых имениях. То кто их приведет добровольно к учинению сатисфакции? А как не рассуждать, приступать будет за цесарской образец. Изволили вы упоминать о кавалерии Манденфилю? Тому она не надобна. Понежи уж польскую носит и Флеминг никакой иной не носят кроме польской. К тому же ни Манденфиля, ни Флеминга тем не склонить, ибо старый дух противный еще в них, и когда бы ни страх от нас, давно бы в Ганноверский, то есть союз, саксонцы стали склоняться. Впрочем, оставляю то в глубочайшее рассуждение другим, которые только любит поперек въезжать, ведающие и неведающие состояния. Ягужинский кончил в Польше тем же, чем начал в Петербурге, в Петропавловском соборе, жалобою на Меньшикова. В Петербурге жаловался он на личную обиду, в Польше — на обиду государству, на презрение государственных интересов, которые так ясно понимали все дипломаты — Астерманы, Долгорукие, Ягужинские, Бестужевы, и которых не хотел понимать один Меньшиков, дерзко въезжая поперёк им. И князь Василий Лукич Долгорукий, которому Ягужинский отдавал первенство над собой, называя человеком бывалым и искусным, и князь Василий Лукич должен был кончить тем же. Его, как мы видели, отправили уполномоченным на другой пост, более опасный, в Стокгольм. Швеция, лишенная Петром своего прежнего значения, потерявшая столько земель на восточном берегу Балтийского моря, Швеция, разумеется, не могла дружелюбно относиться к России, не мог дружелюбно относиться к ней и король, имевший себе полноправного соперника в герцоге Голштинском, зяте императрицы русской, которого права русское правительство обязалось поддерживать еще при Петре Великом. Понятно, что при таких отношениях Швецию легко было привлечь во враждебный для России так называемый Ганноверский союз между Англией, Францией, Нидерландами, Данией. На противной стороне находились Австрия, Испания и Россия. Чтобы не допустить Швецию приступить к Ганноверскому союзу, и отправили в Стокгольм князя Василия Лукича. Долгорукий отвез 18 тысяч ефимков на раздачу кому надобно, да получил позволение давать обещания знатным особам на 100 тысяч рублей и больше. Приехавший в Стокгольм, Долгорукий прежде всего должен был позаботиться о церемониале. Надобно было поступить так, чтобы, с одной стороны, не унизить своего достоинства, с другой, не усилить своими требованиями раздражение против России, не ослабить и без того уже слабую русскую партию. Долгорукий, два раза бывший в Польше, привык к тому, что тамошние сенаторы, министры, гетманы, также саксонские министры и фельдмаршал Флеминг первые делали ему визиты. Теперь в Швеции думал он такое же правление, как и в республике польской, а министры всех республик монашеским министром первое место дают» конечно по всем церемониалам и резонам надлежало бы здешним сенаторам первой визиты мне отдать, но как бы не повредить делам в нынешнем столь деликатном случае и не умолить кредита доброжелательной партии долгорукий ухитрился так не посылая никому сказывать о своем приезде о своем характере отправился с визитами по всем сенаторам не в своей карете На лакеях не было его ливреи. Сделавши эти визиты, которые не могли быть сочтены церемониальными, Долгорукий послал к первому министру с торжественным объявлением о своем приезде, а потом отправился и сам к нему с первым визитом. Русский уполномоченный немедленно же разузнал о состоянии дел, о положении партии и нашел, что в доброжелательной к России партии нет никого великой остроты. Главный из них, Цедергельм, показался ему остроты непущей, как называют «человек добрый», Гепкин его острее. Узнал, что королева русского народа зело не любит.